Пункт 8. Искушение. Иде же не без страх. По поводу беса явлений преподобный и Оптинский вспоминал, как, будучи еще офицером в миру, он прочитал рассказы странника и, впечатлившись, сразу же взялся за дело. «Достал я себе четки и начал Иисусову молитву. Вскоре начались разные звуки, шелесты, удары в стену, окно и прочие явления. Их слыхал не только я, но и мой денщик. Мне стало страшно и ночевать одному. Примечательно, что начинающий молитвенник проявил изрядное мужество, довольно долго удерживаясь в брани, при том, что не имел наставника и должного руководства. Через четыре месяца я не выдержал и бросил занятия молитвы Иисусовой. Потом я спрашивал отца Амвросия об этом. Он мне сказал, что не должно было бросать. Самое важное в этой истории – ответ преподобного Амвросия, ответ, сродный тому, что находим у древних отцов, часто повторяющих Давидово слово. «Таму устрашившеся страха и держи небес страх». Псалом 52, стих 6. Если бесы будут угрожать тебе, внезапно появляясь из воздуха, чтобы поразить тебя и похитить ум твой, не бойся их и не обращай внимания на стращание их, ибо они пугают тебя, испытывая, принимаешь ли ты их всерьез или уже полностью презрелых. Надо понимать, что всякая брань, возникающая между нами и нечистыми бесами, ведется только из-за духовной молитвы. По временам подвижник слышит исходящие от бесов шумы, топоты, голоса, но он не падает ниц от них и не потеряет голову, а, обращаясь к Богу, скажет «Не убоюся зла, яко ты со мною еси» Псалом 22 стих 4. В таких случаях отцы советуют пользоваться краткой и напряженной молитвой. А в целом важно противостать и устоять в искушении. Когда молишься, страх ли нападет на тебя, стук ли подымется, или свет воссияет, или другое что случится. Не смущайся и не робей, но пребудь на молитве гораздо долей обыкновенного. Такое смятение, страхование и ужасание бывает от демонов, чтобы, растерявшись и расслабевши, оставил ты молитву. А когда такие тревожности и оставление молитвы по молодушию обратятся у тебя в навык, чтоб совсем тебя взять в свои руки. Потому из-за страха вражеского смотри, никогда не оставляй молитвы. Но как дитя, убоявшись каких-либо страшилищ, бежит в объятия отца или матери, и там отлагает всякий страх, так и ты, востекший к Богу молитвою, избежишь страха, наводимого бесами. Надо помнить, что все искушения только пугалы, чучелы безжизненные, страшные для одних неверующих, для смотрящих одними плотскими глазами. Будь осторожен, благоразумен предругателями, подражай Христову молчанию, и ничего не бойся, Власть главы твоей не падет. Страх, приходящий по вечерам, должно отражать верою. Напоминая себе, что вы в деснице Бога и под Его взорами прогоняете страх, не имеющий никакого смысла. Однако не всем даже с помощью Божией дано устоять так как иной раз нам полезнее бывает оказаться в падении. Потому гордецам попускаются тяжкие, превыше сил, искушения от бесов. Явные демонские искушения, превышающие пределы душевных сил, могут попускаться превозносящимся и горделивым, когда начинает кто в собственных глазах своих казаться мудрым. Если благодать усмотрит, что в помысле человека начало появляться некоторое самомнение, и стал он высоко о себе думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь, не прибегнет к Богу и не прилепится к Нему со смирением. А оно есть самое могущественное средство противодействия. Демоны при всей наглости и злобе своей, при всей высоковыйности гордыни своей, приближаясь к человеку смиренному, делаются как прах. Вся злоба их теряет силу, разрушаются козни их, бездейственными остаются злоухищрения их.